На вакеде сгрёб в кучу слежавшиеся мёртвые листья, которых вокруг было сколько угодно, и устроил себе нечто вроде лежанки. Спать будет помягче. Завтра он должен быть в форме, насколько это возможно после сегодняшнего. Неизвестно, с чем ещё придётся столкнуться на пути к кораблю. Уже засыпая, ощутил первое действие гипномина. Вспомнил, что во втором контейнере на поясе на который он почему-то не обратил внимания, находится набор предметов, необходимых человеку, оказавшемуся в тяжёлом положении, в том числе очки ночного видения. Нет, не было сил сейчас подняться и тащиться к кораблю. Не было сил даже отчитать себя за забывчивость. Впрочем, на то они и существуют антисклерозные таблетки. Ещё через секунду он уже крепко спал. Проснувшись утром, на Вакеде чувствовал себя лучше, но глаза открывать не хотелось. Хотелось опять уснуть. Господи, да после такого марафона, как вчера, надо отдыхать неделю. Уже снова проваливаясь в сон, Пага уловил что-то. Звук? Но вокруг было тихо. Может быть, запах? Он осторожно потянул носом. Точно, запах. Тяжёлый незнакомый и пугающий. Гипномин, от которого сейчас слегка першило в горле, не только помогал вспоминать всё хорошо забытое, он в известной степени обострёл все чувства, расширяя сознание, способствовал быстроте и ясности мысли. Открывая глаза, Пага уже знал, что увидит. Монстр был здесь, прямо в его убежище, не дальше, чем в полуметре. Да, он был похож на огромного безволосого павиана, и в то же время не похож ни на что на свете. Чёрная голая кожа лоснилась, будто смазанная жиром. Огромная, как тыква, голова сидела на толстой короткой шее, переходящей в широченные плечи. Павьян сидел на корточках совсем по-человечески, положив на колени длиннющие, мосластые передние лапы. Толстый змеиный хвост, изгибаясь по земле, почти касался ног пага. В равнодушных, близко посаженных глазах зверя светился лёгкий интерес. Гастрономический. Тут же решил навакеде. Господи, сколько он уже здесь сидит. Где его дружки? Должно быть, пага шевельнулся, потому что павиан опустил на землю передние лапы и резко подался вперёд, оскалив пасть. Раздался оглушительный рёв, переходящий в виск. Пага тоже завизжал от страха и отвращения, сгруппировался, подтянув колени к груди, и изо всех сил ударил надвигающегося на него монстра обеими ногами. Удар вышел что надо. Дверь отлетела в кусты, ломая ветки. Пага перевернулся на живот, вскочил на четвереньки и начал остервенело продираться сквозь заросли. А когда они стали режев, вскочил и побежал. Ветки хлестали по лицу, колючки раздирали в кровь кожу, но он не обращал внимания. Где-то справа раздался рёв второго павиана. Слева, не дальше, чем в сотне метров, ему ответил третий. Надо побыстрее выбраться на более открытое место. Если они схватят его в этих кустах, где он лишён возможности маневрировать, ему конец. Несмотря на неожиданность нападения, Пага быстро пришёл в себя и действовал куда увереннее и умнее, чем вчера, сразу взяв направление на свой корабль. Гипномин действовал отменно, и он прекрасно помнил курс, который вечером проложил с помощью навигатора. Отдохнув за ночь, тело неплохо слушалось, делал своё дело стимулятор. Хотя бежать на полной скорости было трудновато, мышцы ещё не вполне пришли в норму. На вакеде помчался петля между огромными стволами деревьев, оплетённых лианами, перепрыгивая через оборшаем хомкоряги, постепенно забирая влево. "Начинаю привыкать", подумал он с усмешкой. Внезапно один из хищников выскочил словно из-под земли прямо на дороге. Пага не успел отвернуть, врезался в него с шип и сам покатился по земле. Мгновенно поднялся на ноги, брезгливо передернувшись, успел почувствовать короткое прикосновение к коже зверя тёплой, почти горячей, с тем самым тяжёлым, неприятным запахом. На пути попалась глубокая промоина, очевидно, след бегущего здесь в сезон дождей потока. Пагас прыгнул в неё. Заросли наверху почти наверняка скроют его от преследователей, хотя бы на время. Тут же себя отдёрнул Он и вчера не раз пытался проделать подобный трюк спрятаться где-нибудь, его всегда тут же замечали. Хамелеон, конечно же, вышел из строя вместе с кибом комбинезона. Костюм приобрел серебристо-серый цвет формы сотрудников научно-исследовательских групп и перестал поглощать запах тела. А прятаться в джунглях в таком наряде от хищников, наверняка обладающих прекрасным зрением и обонянием, Всё равно что пытаться обмануть радар, прицепив себе на спину сигнальную систему. Можно включить хамелеон вручную, подсказал просвещённый гипномином мозг. Пага нашёл на поясе закрытое клапаном углубление, просунул палец, нажал. Сработает или нет? Прошла минута. Ничего не происходило. В джунглях наверху стояла тишина. И Инвакеди опустил голову, переводя взгляд на собственное плечо и руку. Хамелеон сработал. Надо было ещё вчера наглотаться гипномина. Можно было это сделать прямо на бегу, а он не подумал. Для того и таскаю ведь с собой это средство, чтобы вспоминать то, что нужно, тогда, когда нужно. Исследователи-первопроходцы, охотники, спасатели, экстремалы всех мастей Все они в обязательном порядке имеют в аптечке гипномин. Пага сознавал, что бесполезно ругать себя за промах. Не только ведь об этом он не подумал, вообще ни о чём не думал, кроме своего эксперимента. Слишком многое не предвидел, слишком многое не учёл. Прошла вторая минута. Кажется, получилось. В тот же момент тяжёлая туша с трёвом обрушилась прямо на него. Он еле успел отскочить в сторону, подпрыгнул и, ухватившись руками за свисающие сверху корни, одним рывком выбрался наверх. Нет, бесполезно прятаться. Бежать, бежать. Корабль уже недалеко, пара километров. Сзади время от времени раздавался ни то виск, ни то вой. Пага напрягал все силы, чувствуя, что его уже догоняют. Он слышал шумное азартное дыхание передового преследователя. потом тот прыгнул. Паг это скорее почувствовал, чем услышал. Рванулся из последних сил, но что-то массивное ударило в спину, толкнуло вперёд, и он свалился с размаху, проехавшись по траве и прелым листьям. Зверь упал рядом на все четыре лапы. На миг Новакиди увидел оскаленную морду, когтистую лапу, занесённую для удара, перекатился в сторону, выхватил пистолет и выстрелил. Пуля попала хищнику в горло. Он захрипел и вскинулся вверх и назад. Апага машинально перевёл предохранитель в режим автоматического огня и снова нажал спуск. Яростный рёв зверя потонул в грохоте выстрелов. Навакедис снова перекатился и попытался встать, но его тут же шип с ног второй хищник. Он отлетел далеко в сторону, ударился головой о дерево, скачил И увернувшись от длинной лапы, пытавшейся его схватить, рванул, не разбирая дороги, не обращая внимания на хлещущие по лицу ветви. Пистолет он потерял, остался только нож. Шансы выжить из минимальных превратились почти в нулевые. Добраться до корабля. В голове шумело. А что, если твари уже отрезали его от корабля, устроили засаду на дороге? Он на бегу вытащил из кармана сос передатчик и нажал кнопку сигнала бедствия. Плевать на комиссию по контактам, на судебное преследование, плевать, лишь бы выбраться отсюда, если ещё не поздно. По всем признакам выходило, что поздно. Пага, что происходит? Молодец, Клён, первым взял пелинг. Ну да, ведь он за мной следил, сообразил он в акеде. Я сам приказал ему Мысли путались, в груди болело и ещё болела голова. Клён, я попал в переделку. Далеко ты 720 м по прямой. 705. Но по прямой ты не пройдёшь, там болото. Возьми вправо. Всего 800 м. Может, зря поторопился и послал SOS. На Вакеде послушно свернул направо. заметил одного из павианов, который мог перерезать ему дорогу, но тот вдруг остановился и застыл как вкопанный. Не было времени поразмыслить над странным поведением зверя. Но вкеде пробежал от него метров в 10. Павиан не сделал ни малейшей попытки его остановить. 540 м, сообщил кибмастер. Теперь влево и вдоль берега болота. Видишь его? Да. говорит служба охраны заповедников послышался из динамика другой голос База сектора 18 на связи смотритель Герман Левицкий Вы в состоянии говорить Отвечать не отвечать Сзади не смолкал шум погони но преследователи не подходили вплотную теперь они держали дистанцию метров 50 Нет смысла отвечать После получения сигнала бедствия Сон начинает спасательную операцию автоматически. Если успеть добежать до катера, излетев добраться до того места, где он оставил корабельный маяк, тогда будет ещё возможность всё как-то объяснить. Нет, ты неисправимый оптимист, Пага, подумал он. И глупец тоже, неисправимый. 270 м, сообщил клён. Теперь давай влево, потом прямо. Ты почти дома. Уверен, что не хочешь отвечать этому парню? Нет, не уверен. Мысли сбивались. Не уверен, но отвечать не буду. И ты молчи. Потом разберёмся. Судя по звукам, твари сзади опять начали догонять. Погомельком оглянулся. Господи, метров в 15 и не больше. Пятеро. Он уже видел просветы между деревьями. Говорит смотритель заповедника Герман Левицкий. Иду к вам. Ориентировочное время прибытия 21 минута. Вы можете ответить? Вы Голос вдруг захлебнулся в сплошных помехах, уши разорвал жуткий визг и рёв сзади. Новакеди, преодолевая внезапно накатившую слабость, проскочил невысокий кустарник и вылетел на поляну. Прямо перед ним, в 2 м над землёй завис катер. трап опущен. Наверху, словно материальное воплощение надежды, чернел открытый люк шлюзовой камеры. Вперёд, вперёд. Ноги вдруг стали как ватные. Перед глазами поплыли разноцветные пятна, но Пага заставил себя добраться до трапа и встать на нижнюю ступеньку. Сейчас клён втащит его внутрь. Сейчас. Трап остался на месте. Скрепя зубами, он в кеде полез наверх. Ему казалось, что он движется будто в замедленной съёмке. Да так оно, наверное, и было. Перед глазами всё прыгало, в горло подступала тошнота. Господи, да что ж это такое? Он наконец добрался до люка и бессильно свалился на пол шлюза. Закрой люк, клён. Закрой, Богом ради, этот чёртов люк и стартуем. Клён не отвечал. Сос передатчик тоже вышел из строя. Да, вероятно. Но ведь теперь ему не нужен передатчик. Клён может слышать его повсюду внутри корабля и отвечать по системе внутренней связи. Может, но не слышал. Клён, Клён, чёрт тебя дери. На вахте перевернулся на спину, опираясь руками в переборку, поднялся на ноги. Внизу у трапа стоял огромный павиан, разглядывающий его тупыми, безжизненными глазами. Потом зверь взялся за перила когтистые лапищи и стал неловко подниматься по ступеням. Длинный хвост волочился сзади. Пага добрался до рычага аварийного закрытия люка, ухватился обеими руками, дёрнул, снова повалился на пол. Тяжёлая бронированная плита мягко скользнула вниз, закрывая проём. И Пага потерял сознание. Уведомление о ЧП было передано смотрителем Левицким на главную базу Соостихе. Спустя 20 минут, сразу после того, как он осмотрел место происшествия с воздуха. Оттуда информация ушла на временную базу комиссии по контактам, расположенную на поверхности планеты, на территории сектора 18. Дежурный принял сообщение и передал его по связи обоим руководителям группы комиссии Аркадию Бабурину и Кэю Шантао. Бабурин немедленно дал команду старшему технику. Кастанеда, готовь к полёту Глистер, шестиместный. Кроме нас, кем пойдут ещё четверо. Нет, не нужно никакого оборудования, просто предварительная проверка. Зачем нам вообще туда? интересовался стоящей рядом Шантао. В данном районе нет и никогда не было туземцев. Смотритель просто поставил нас в известность, согласно правилам. Можно провести осмотр потом, в плановом порядке, не прерывая основных работ. А это как раз может оказаться связанным с нашей основной задачей и текущей темой исследований гориллы Мифостера, ответил Бабурин. А их здесь как раз сколько угодно, как и повсюду в джунглях. Если этот паган Вакеди столкнулся с ними при неблагоприятных обстоятельствах, дальнейших пояснений Кэю Шантао не потребовалось. За время пребывания их группы на планете он уже успел узнать, что это значит столкнуться с гориллами при неблагоприятных обстоятельствах. Он круто развернулся и стал спускаться по узкой металлической лесенке с плоской крыши здания наблюдательного пункта, где они с Бабуриным осматривали установленный час назад мощный биорадар. Аркадий последовал за ним. Они подошли к ангару в тот момент, когда оттуда уже вывели Глистер, аэромашину похожую на летающий катамаран, только поплавки были гораздо большего размера и служили в качестве багажных отсеков. Ажурность конструкции несколько нарушала глухая плита антигравитационной платформы внизу. Спереди, между торпедами и поплавков, находилось защищённое высоким, сильно наклонённым ветровым стеклом кресло пилота. Сзади полуоткрытая пулемётная турель с креслом стрелка. Ещё четыре сиденья располагались попарно одно за другим с внешней стороны багажных отделений. Рядом стояли четверо молодых парней, серебристо-серых с чёрными полосами комбинезонах в форме сотрудников ККВЦ. Бабурин занял кресло пилота. Полёт не отнимет много времени, сказал он. Место ЧП находится неподалёку. Особое внимание обращать на присутствие вокруг Гарил Фостера и их следов.